Аполлос, Акила и Прескилла, глава 18, стихи с 24 по 28. Аполлос, зная только крещение Иоаннова, такова была сила этого крещения, уже говорил духом и учил о Господе правильно. Дух Святой уже понуждал этого человека говорить другим языком несмотря на еще несовершенное знание истины им самим. Истинное горение сердца больше знания человека. Духа Полоса был уже мудр в горячности своей, а разум его еще отставал и ряда сторон христианских учений не знал. Акила и Прискила, друзья апостола Павла, соремесленники его поделанию палаток, Помогли Аполосу, приняли его в дом и в сердце свое, точно объяснили ему путь Господень. Не спорили с ним, не опровергали его, а только точнее объяснили ему путь Господень. Это самый верный метод привлечения добрых душ, еще не знающих полноты истины. Аполос пример горячности в служении Богу и смирения – Душа, движимая Духом Святым, так же легко учит, как и учится истине. Акила и Прескила во время делания палаток с апостолом Павлом научились от него глубине познания истины. С кем не соприкасается братский, дружеский апостол народов, всех он учит делать палатки Господу Воскресшему, Преображенному. Тогда на горе Фаворской еще не время было делать кущи, но теперь, после воскресения, все дело апостольское уже в том, чтобы строить палатки Господу в душах. Все в мире учило апостола Царству Божьему.